Глава 8. Пятый труп. Они столпились в коридоре, стояли, не соблюдая кона, рядом с телом лингвиста, бывшего тайного ока Харады. Кажется, все были здесь. Хмурый третий пилот, гигант-ботаник четвертый вечерний, иутин в белой домашней хламиде, тощая Ная Акра, до смерти перепуганная и в такие, и, разумеется, вторая глубина. Семь служителей, свободных от дежурства в центре управления, жались поодаль, приседая и разводя руки, когда кто-то из достойных поворачивался к ним. «Все?» «Нет, не все», – про себя отметил Тревельян. «Первый курс отсутствует. Возможно, еще валяется в зале собраний или уполз в свой отсек. восстанавливать нервные связи». Он поднял взгляд на вторую глубину. Но ее лицо было маской спокойствия и равнодушия с легким оттенком печали. Никаких воспоминаний о ночи их совместного падения. И уж тем более ни намека на украденный нож. Тот, что торчал сейчас в шее Зендауна. Удар был нанесен рукой мастера. Перебиты горло и сонная артерия. Так что труп плавал в огромной луже крови. С момента смерти прошла четверть часа. Но всем и каждому было понятно, что бескровленный мозг погиб. И тащить Зендауна к автохирургу или в саркофаг гибернатор смысла не имеет. «Этот клинок мне знаком», – скрипучий голос жрицы нарушил тишину. Она склонилась над лингвистом. Поднесла к крифлюной рукояти ножа крохотный детектор. Затем ее взгляд змеей ужалил Тревельяна. «Конечно, никаких отпечатков. Однако это изделие волосатых. Твой?» «Мой, не буду отрицать». Чувство беспомощности охватило Ивара. Но он знал, что должен объясниться. Должен, хотя оправдания звучали так нелепо. Третий пилот и четвертый вечерний разом придвинулись к нему. Ная Акра вытащила из рукава Сайгора парализатор. И в такие вздрогнула. Иутин протестующе взмахнул руками. Только вторая глубина оставалась неподвижной. Серые ее глаза были холодны, как лед. И смотрела она на Тревельяна с легкой насмешкой. «Попался ты, парень!» — сообщил командор. «Отнесись к этому философски. Даже лучшие из нас попадаются на бабах». Ивар сглотнул слюну. Физической расправы он не боялся. Тут кожа выручит. Но потеря лица жгла нестерпимым позором. Прав, дед. Попался. Кто кого подцепил на крючок? Он женщину? Или она? Глупого волосатого самца? Ответ на этот вопрос был ясен. «Из того, что нож мой, не следует, что я убил Зенда Уна», вымолвил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Нож у меня утащили. Похитили минувшей ночью. И сделала это женщина». Женщин тут немного, заметила Ная Акра, подбрасывая в ладони парализатор. Великий издан, каких не случается чудес? Возможно, это была я? Тревельян нашел в себе силы усмехнуться. Таких чудес не случается. На мой вкус, Юре, ты слишком сухопара и не очень молода. Не очень молода? Оскалившись, повторила жрица. Ты даже не представляешь им шаг, насколько не молода. Значит, то была не я, а кто же? это или та? Она поочередно ткнулась стержнем парализатора в кие и вторую глубину. «Благородный муж не отвечает на такие вопросы», – сказал тевильян. «В эту ночь все видеокамеры в моем отсеке были выключены. Но когда я подходил к своей двери, не один, а с той женщиной, когда мы подходили, он подчеркнул – это мы. Мозг зафиксировал этот эпизод. Обратимся к его свидетельству?» «Станция», – негромко произнес ботаник вечерний, – «покажи эту запись». «Запись и память о ней изъяты», — отозвался компьютерный разум. «Память о факте изъятия заблокирована. Нет информации, кто это сделал». «У нее есть контактный мнемошлем, и она умеет им пользоваться не хуже тебя», — пробурчал призрачный советник. «Успела замести последний след». «Говорил тебе, ведьма». Ная Акра скинула парализатор. Теперь он смотрел прямо в грудь Тревельяну. «Успею ли увернуться?» подумал он, чувствуя, как напряглась кожа. «Ты сам стер эту запись!» выкрикнула жрица. «Сам! Не было никакой женщины. Даже и в такие, которая...» Пронзительный вопль зеленоглазой красавицы прервал ее. Закрыв лицо ладонями, подруга Джабаро пятилась по коридору на неверных ногах, подальше от других достойных и маленькой толпы служителей. В нише за ее спиной в шагах 15 от двери, ведущей в лабораторию Зенда Уна, стоял раздаточный автомат, на тот случай, если кто-то захочет перекусить или выпить сока. И в такие задела его плечом и забилась в щель между стеной и корпусом автомата. Проводив ее насмешливым взглядом, вторая глубина сказала, «Нет, все-таки не она. Точно не она. Видите, даже мысль поиграть с шагом в немесомости ее ужасает. Меня, кстати, тоже». Она повернулась к Тевельяну. Лед в ее глазах стал еще холоднее. «Ты ведь не станешь утверждать волосатый, что я пошла с тобой, разделась и всю ночь парила на твоей постели с задранными вверх ногами?» «Я тебя не вижу», — сухо промолвил Тевельян. У Книелина это было оскорблением. Человек власти мог сказать так подчиненному. Аристократ Пахарас — слуге, и это означало, что он им недоволен. Но среди равных или почти равных Смысл фразы менялся. «Я не просто тобой недоволен. Я тебя, мерзавку, презираю. Не вижу тебя, не слышу. И не желаю с тобой говорить». «Ты, отродье дикарей!» Лицо второй глубины исказила ярость. Но она сдержалась. Четверо достойных глядели на нее. А слуги принялись подталкивать друг друга и шептаться. Миг и ее черты разгладились. «Почти профессиональная выдержка», отметил Тревельян. «Кто она на самом деле?» «Еще одно око харады? или агент из другого ведомства?» «Эта дама явно была не новичком в конспирации, равно как и в соблазнении мужчин, глупых, волосатых землян-ксихнологов», добавил он про себя. Потом сказал, «Должна быть еще одна запись. У этой двери есть видеокамера. Запись имеется, и я ее просмотрел. Третий пилот задумчиво уставился на дверь, но убийца был вне поля видимости. Нож метнули оттуда». Он показал на пищевой автомат. Убийца затаился примерно там, где находится сейчас юрий и в Дождавшись, когда Зент-Уна выйдет, он бросил клинок. Очень умело, у меня бы так не получилось. Услышав, что она стоит на месте убийцы, и в задрожала и быстро покинула свою щель. Четвертый вечерний предложил. Нет смысла здесь торчать. Войдем в лабораторию и посмотрим эту запись. «Ослуги пусть уберут тело и подготовят Агихон к двойному погибальному обряду. Первый лезвие – Изент Уна. Он с угрюмым видом покачал головой. Кто следующий?» Огибая труп и лужу крови, к ней на гуськом направились в рабочий отсек лингвиста. Даже сейчас они соблюдали некую субординацию, которая установилась за считанные минуты каким-то неясным Тревельяну образом. Первой шла жрица, за ней вторая глубина – потом третий пилот, четвертый вечерний, и в такие, и, наконец, и Утин. Он единственный был в просторной домашней хламиде. Все остальные успели одеться, натянув кто сайтени, кто сайгор. Никто не пропустил Тервельяна вперед, но и в такие глядела на него, словно с пальмой о помощи. И Утин же, проходя мимо, шепнул, нет повода для тревоги, и издан поможет. Слуги вызвали оборщика и небольшую гравиаплатформу. Эвект из Атахи положили на нее труп. Шар нерешительно протянул руку к ножу. «Вытащи его и, не стирая кровь, положи в контейнер. В централе есть шкаф или сейф?» «Есть. Ньюри не ошибся», – пробормотал шар. «Пусть нож хранится в нем». «Будет исполнено». Шар оглянулся на уплывающую по коридору платформу и совсем тихо шепнул. «Никто из нас не верит, что это сделал Ньюри с земли». «Сказано в книге Иезидана, остерегайся очевидного». «Благодарю, Шиар! Хороший человек – утренняя радость!» Кивнув, он вошел в лабораторию лингвиста. Это было стандартное помещение овальной формы, ибо к ней и Лина не любили углов и слишком резких сочленений. В середине находились проектор и компьютерный терминал. В дальнем конце невысокая арка. У стен были разбросаны подушки. В узких горизонтальных нишах, что шли на уровне груди, хранились коробки с кристаллами, И несколько древних книг, книги Лина, похожих на гармошку из желтого пластика. Одна из них была особенно большой, и лежала в ларце с откинутой крышкой. Книга издана, догадался Ивар, вспомнив, что Зент уна верующий Пахарас: Все здесь, во имя Издана, можно начинать, сухо промолвила жрица. Все, кроме первого курса, уточнил Гутин. Обойдемся без него. Ная акра все еще вертела в пальцах стерженек парализатора. Станция. Эпизод смерти Зенда Уна с того момента, как он встал и направился к выходу. Слушаюсь, Ньюри. Вспыхнула и исчезла серебристая марева. Зент уна, поглаживая безволосый череп, поднялся с подушки. Выглядел он утомленным. Очевидно, провел у терминала бессонную ночь. Что-то бормоча, лингвист наклонился, подобрал контейнер с гипноглифом и зашагал к двери. Вверху изображения побежали цифры. Мозг станции отсчитывал время для зрителей в земных секундах и системе мер Книелина. Рядом с первой записью, несколько в стороне, развернулась вторая. Внешняя камера фиксировала часть безлюдного коридора перед дверью лаборатории, пол и противоположную стену плавным изгибом, переходившую в потолок. Этот наружный видеодатчик, в отличие от внутренних, был закреплен неподвижно. Просто крохотная бусинка над дверью. Глаз чтобы разглядеть посетителя и показать его хозяину. Дверь открылась. Зент уна переступил порог. Тревильян уже знал, что сейчас увидит, и голая запись подтвердила это предчувствие. Клинок, летящий будто бы из пустоты. Затыло клинвиста, а затем его фигура, оседающая на пол, и кровь, что начала хлестать из перебитой артерии. Зент уна умер мгновенно, или в считанные секунды. Бросок сделан справа. «Поэтому я думаю, что убийца стоял за раздаточным автоматом», прокомментировал эту сцену третий пилот. «Ждал, когда Зентуна выйдет». «Она проткнула ему глотку метров с девяти», добавил командор. «Опасная женщина, ловка, хитра и умеет подставить другого. Все улики на тебе сходятся». Словно послушав ментальную речь, Ная Акра проскрежетала. «Запись не доказывает невиновность землянина, скорее наоборот. Нож, отключенные каналы связи, стертая информация в памяти мозга. Он и есть убийца. «Ты думаешь, я полный идиот, чтобы убить своим ножом и оставить такую улику?» – произнес Тревельян. «Это правильно», – вдруг поддержал его вечерний. «Если замышлялось преступление, так...» «А чем еще он мог убить?» – оборвала ботаника Ная Акра. «Его багаж был мной проверен. У него нет другого оружия, кроме топорика и ножа. Что же касается умственных способностей волосатых?» Она дернула головой. На этот счет у меня свое мнение. «Нужно отправить доклад на издан», сказал третий пилот и провел ладонью над терминалом лингвиста. В воздухе повисла рамка с символами письменного языка к ней Лина. Я вижу, Зент Уна уже составил сообщение. Дополним его и отошлем. После погребальной церемонии буркнула Найя Акра. Волосатого запрем здесь. Я блокирую каналы связи с мозгом, чтобы он не... Преждевременное решение Ньюри негромко заметил Иутин. Он ни в чем не виноват. Жрица резко повернулась к нему. «Ты так считаешь, Зинта?» «Да, потому что знаю, кто убил Зенда Уна и двух координаторов. Тот, кого среди нас нет». Кажется, этот вывод больше всех поразил Тевильяна и вторую глубину. Остальные, разом потеряв достоинство, загомонили точно слуги. «Первый курс? Тварь Стоу убила Джебаро. Какие у тебя доказательства?» «А нож? Нож землянина? Разве это не улика?» Иутин колыхнул полами своей широкой хламиды. «Нож взял я». Когда мы возвращались с Айката, Ньюри Тревельян пилотировал челнок. Курс и я сидели во втором ряду, а дальше находился открытый контейнер с походным снаряжением землянина. Мне захотелось рассмотреть его. Нож, топор, фонарик, устройство миражей, еще какие-то мелочи. Просто нечем было заняться. Все предметы я положил обратно, кроме клинка. Я хорошо это помню. Мы нырнули в шлюз, Юрий Тревельян зафиксировал корабль, а я поспешил к первому лезвию, чтобы отдать ему кристаллы с записями. Нож остался лежать на моем сиденье, но когда слуги принялись за разгрузку, там его не оказалось. Это я тоже запомнил. Я вернулся к кораблю, чтобы бросить нож в контейнер, а когда не увидел его, решил, что это сделал сам землянин. Но клинок оказался у курса. На морщинистом лице третьего пилота мелькнула тень сомнения и в такие ахнула. Ботаник вечерний сделал одобрительный жест, а вторая глубина уставилась с невинным видом в потолок. Возможно, такой поворот событий ее устраивал. Что дана ей акра, то века жрицы дернулась, а кожа на черепе пошла алыми пятнами. «Великий издан!» выкрикнула она, воздев руки. «Что же ты молчал, недоумок?» Искал мотив, а это требует времени для размышлений. Невозмутимо отозвался генетик. Курс Поздорил Зендам Зендом Уна и убил бы его вчера, если бы, напомню всем вам, не помощь Ньюри Тревельяна. Но не будем об этом. Главное, что в данном случае у Курса был мотив. Первое лезвие он уничтожил по двум причинам. Чтобы перехватить главенство в группе Ни и чтобы убийство Джабаро осталось нераскрытым. Здесь тоже есть понятные мотивы и очевидная логика. Но почему он бросил дротик в Джабаро? Я думал над этим, и я догадался». Пятеро к Лина слушали его с напряженным вниманием, едва не позабыв о соблюдении икона. Тривильян тоже слушал, но при этом медленно перемещался по залу, стараясь не приближаться к стоявшим у терминала мужчинам и женщинам. На него не глядели. И, пользуясь этим, он осматривал ниши и предметы, что находились там, заглядывал в коробки с кристаллами и щели между книг, изучал пол, особенно около подушек, и озирался на распахнутую дверь. Он искал и не находил. Объяснения Иутина продолжались. «Как некоторые из вас, Ньюри Джепро подозревал в курсе «Тварь Стоу». Но являясь координатором, он не мог ограничиться подозрениями. Он желал знать точно. Ньюри хотелось, чтобы я осуществил проверку. Мы с ним не раз говорили об этом, позабыв, что у таких созданий очень тонкий слух. И хитрости тоже хватает. Иутин печально опустил глаза, но тут же вскинул взгляд на Тревельяна. Когда появился наблюдатель с Земли, Я придумал, как проверить курса. Мы собирались сделать это на Сайкате, и для этого Джепро включил его в полевую группу. Но он нас опередил. Голос Иутина поднялся до трагического крещенда. Убив координатора, он проник в пещеру и будто в ярости начал крушить дикарей. Но целью были не они, а мы. Я и Ньюри Тревельян. Он убил бы нас оружием тери или тазинта и свалил вину на них и нашу собственную неосторожность. Но не Юрия Тревельяну удалось его остановить. «Остановить? Тварь Стоу!» – изумленно воскликнул четвертый вечерний. «Да, подозреваю, что землянин очень силен и владеет кое-какими приемами. Я видел это сам и тоже был удивлен. Я обязан ему жизнью». Наступила тишина, и Тревельян замер у Ниши с огромной книгой и издана. Его коллеги размышляли над услышанным, и только вторая глубина – повернувшись к нему и заменив насмешкой лед в глазах, будто напомнила «Ты можешь меня не видеть, волосатый, но мы это с тобой узнаем, что все это чушь, что этот Зинта плетет истории для дураков». Откликнувшись на мысль Ивара, командур в полном согласии с женщиной прошептал «Ловкий парень наш уда, правдоподобная версия, почти правдоподобная, но тебе выбирать не приходится». Ная Акра в очередной раз прожла его взглядом. Что ты плел, землянин, о женщине, которая украла нож? Разве ты не заметил сразу по возвращении, что его нет? Ты ведь проверил свое оборудование, не так ли?» Иутин улыбался. «Будь осторожен», — говорила его улыбка. «Я брал с собой много всяких вещей и не успел их разложить. В смущении пробормотал Тревельян. Мы все были слишком заняты. Похоронный обряд, гибель первого лезвия, иори, потом совещание, где курс чуть не прикончил око Харады, Я постоянно чувствовал, как кружится голова и разбегаются мысли. Наступив на гордость обеими ногами, он закончил. У тебя, юрий есть особое мнение насчет умственных способностей землян. Возможно, правильное. Рот жрицы растянулся. Челюсть отвисла, обнажая острые зубы. Гримаса презрения, понял Тревельян. Ты ей за это отплатишь. И ей, и той ведьми, что так метко бросает ножики. Снова зашептал призрачный советник. Помни, какого ты рода. «Никто не смеет над нами изгаляться. Те, кто пытался, мы сунули носом в их дерьмо. Всех. Фаата, Дроми, Хапторов и этих лысых. Надо будет, сунем еще раз». Третий пилот постучал ладонью о колено. «Рассказанное нам, хоть удивительно, но возможно». «Не объяснишь ли, Юрий Иутин, еще одну вещь? Ту, о которой я уже спрашивал. Как была стерта панорамная запись?» Генетик совсем по земному пожал плечами. «Что нам известно о тварях Стоу?» «Ими занимаются специалисты, которых среди нас нет, как и нужной информации в памяти мозга. Ведь это секретная тематика. Может быть, курс способен блокировать видеоотдатчики на расстоянии или двигаться быстрее, чем идет сканирование. Не знаю. Но вот тебе один факт. Он пронес на станцию гипноглиф, хотя наш багаж подвергли тщательному контролю. Уверен, он спрятал его здесь, в собственном теле. И Утин коснулся груди». А скорость, с которой он убивал дикарей, ты ведь видел наши записи. Это было чудовищно. Он и есть чудовище. Вздрогнув, пробормотал вечерний. И сейчас бродит где-то в недрах станции. К ней Лина переглянулись. Что-то они знали об этом курсе, которого никто уже не называл ни первым, ни вторым. Что-то неведомое Тревельяну и очень неприятное. Пожалуй, даже страшное. Тварь в стол. Этот эфемизм ничего ему не говорил и не упоминался ни в одном из словарей диалектов к неилина. «Станция», – позвал третий пилот, – «данные о местонахождении курса». «В настоящий момент данных не имеется», – откликнулся искусственный разум. Покинув зал собраний, он удалился в свой отсек и провел там. Было названо время, примерно равное пяти с половиной часам. Он лежал неподвижно, затем поднялся, вышел в коридор и исчез из поля зрения камер верхнего яруса. Он знает, где установлены видеодатчики, «И обходит их», — сказал Вечерний. «Он полностью восстановился», — добавила вторая глубина. «Его не уничтожить ментальным импульсом». «Не уничтожить, но можно повредить», — возразила Ная Акра. «Ты хочешь сказать, что этот глупец Зент-Уна нарушил стабильность его разума?» «В некоторой степени», — подтвердила жрица-психолог. «Полустар — мощное средство. Разрыв нейронных связей неизбежен. Вопрос в том, сколько их уничтожено и в каких отделах мозга». Этого еще не хватало. Четвертый вечерний сутурился, сразу став меньше ростом. Я же говорю, Зент он, на глупец. А что еще он мог сделать? Вступил в дискуссию третий пилот. Похоже, в нашем крысятнике переполох. Беззвучно резюмировал командор. Малыш, ты понимаешь, что происходит? Не очень, дед. Вероятно, этот курс не человек. Не совсем человек, и они его боятся. Робот? «Исключено! Такой уровень интеллекта не позволяет убивать!» Ная Акра убрала парализатор, спрятав его в рукаве. «Во имя Изидана, хватит пустой болтовни! Пусть станция поищет курса и доложит, когда удастся его найти. А мы займемся неотложными делами. Сначала долг перед мертвыми, затем сообщение по дальней связи. Она повернулась к Тевильяну. «Тебе, Мшак, не обязательно присутствовать на погребальной церемонии. Я даже уверена, что ты там лишний». «И подозрений с тебя я не снимаю». «Мне нужен доступ к дальней связи», произнес Тревельян. «В этом мы не можем ему отказать», кивнул Вечерний. «Его право. Мы и земляне владеем станциям совместно». После недолгих колебаний жрица согласилась. «Хорошо. Ты можешь появиться в Централе и отправить свое сообщение. Но сначала я с ним ознакомлюсь». «Ты умеешь читать земную лингву?» «Мозг переведет», небрежно бросила жрица и направилась к выходу. За ней потянулись остальные. И Утин опять шел последним и опять, проходя мимо тривильяна, шепнул Иди в мою лабораторию. Я буду там, когда закончится обряд. Комната опустела, сделавшись сразу слишком большой для скромного кабинета лингвиста. В отличие от жилых отсеков, здесь имелась только одна арка, отделявшая закуток с удобствами. Тривильян направился туда. Включил сканер в наголовном обруче, проверил стены, пол, потолок и днище пустого круглого бассейна. Затем повторил эту операцию в лаборатории, но без успеха. Тайников тут явно не было. Убедившись в этом, он принялся за коробки и книги в стенных нишах. «Что ты ищешь?» – спросил призрачный советник. Гипноглиф и ментальный излучатель. Тот, что они называют полустарым. Обе эти штучки Зентуна взял с собой, но я их не нахожу». Он мог оставить их в своем жилом отсеке? Нет. Излучатель он наверняка держал под рукой. Для него это не просто оружие. Символ статуса и власти. Уверен, полустар был при нем. А где полустар, там и гипноглиф. К чему они тебе? Гипноглиф – слишком опасная вещь, чтобы оставлять его в чужих руках. А полустар – неплохое оружие, если придется встретить курса. В коже я с ним не справлюсь. Есть другое средство – напомнил дед. Было средство, было. Но на самый крайний случай и прибегать к нему до срока Тревельян не хотел. Обшарив ниши, он остановился в центре комнаты, угола проектора и терминала. Очевидно, к ней и Лина не пользовались личными компьютерами, работая напрямую с мозгом. Во всяком случае, ни в одной лаборатории он не видел подобных вспомогательных устройств. Команды подавались голосом и жестами. Контактных шлемов Ивар тоже не заметил. Что было вполне понятным, для ментальной связи нужно изрядное мастерство и кое-какие таланты. Впрочем, у второй глубины шлем наверняка имелся, как и опыт обращения с ним. Стереть данные в памяти станции удалось бы только в режиме прямого мысленного контакта. Подумав об этом, он ощутил нехорошее предчувствие. Опустился на подушку перед терминалом и вызвал информационный массив, где хранились материалы экспедиции и где, запечатанный двойным паролем, лежал еще непросмотренный отчет первого генетика. Связавшись с компьютером в своем отсеке, Тривильян прислал нужные коды, и устье порта раскрылась перед ним. Увы, секретов он не обнаружил, как не нашел гипноглифа и полустара. За раскрытыми вратами царила пустота. Ничего. Там не было ровным счетом ничего. «Станция», – позвал он. «Слушаю, Нюри Тривильян. «Где сведения о работах второй глубины?» Она переписала информацию на кристалл и стерла исходные массивы. «Когда?» «В 4.18 ночи. Хотите знать время с точностью до секунд?» «Опередила», — подумал Тревельян и чертыхнулся. «Нет, жестянка, этого достаточно». «Выходит, она ушла часа в четыре, когда ты дрых без задних ног», — заметил командор. «Прихватила твой ножик, отправилась к себе, внесла изменения в память, а заодно изъяла свои данные». Потом явилась на дежурство к дверям лингвиста. Словом, объегорила тебя, придурок. Не помню таких лопоухих ослов в моем потомстве. Владыкой пустоты клянусь. Не помню. Тревельян скривился и нехотя кивнул головой. Упреки деда были справедливы. Ни гипноглифа, ни полустара, ни загадочных отчетов. Плюс четверо покойников и подозрения на нем. Если бы не Утин, все бы вышло плохо, недостойно и нелепо. В лучшем случае кончилось бы дракой и бегством, а в худшем валялся бы он сейчас парализованным в этом отсеке и с грустью смотрел в потолок. Представив такое позорище, Тревельян вздрогнул и произнес вслух. «Ты бы, дед, не ругался, а что-нибудь посоветовал. Твоя все-таки служба». «Власть бери над плешаками, паренек», — рявкнул командор. «Это как же?» «Рецепт простой. Жрицу, рыбу сушеную, мордой о пока не очухалась в колоте из сонного зелья, либо заморозить». Ведьму, что тебя нажгла, выбросить наружный люк. Иуди учинить допрос пристрастием. Что-то он знает, подлец. Курс? Ну, этого придурка я помогу изловить. А с остальными пляшаками хлопот не будет. Остальные вроде поспокойнее. Совет солдата, а не политика, сказал Тревельян, покидая лабораторию лингвиста. Я и есть солдат, раздалось в ответ. Внутренний коридор, в котором очутился Ивар, имел дугообразную форму полукольцом охватывая парк. С его наружной стороны, то есть обращенной к краю дисковидного сателлита, находились лаборатории, кабинеты и исследовательские комплексы, часть которых пустовала в ожидании земных специалистов. Другая сторона граничила с парком, и там тянулась метров на 200 непрозрачная стена первого лунного цвета, смыкавшаяся на концах дуги с двумя хрустальными переборками из акродейта, что позволяли любоваться полем золотистых трав, скалами и маячившим за ним лесом. В местах, где желтоватый пластик граничил с хрусталем, находились площадки для отдыха, соединенные еще одним коридором хордой. Площадка, ближайшая к лингвистической лаборатории, была оформлена в стиле кнеелина. Тут в зоне невесомости парили подушки, журчал фонтан, и вокруг него стояли фигурки тери Не голограмма, а самые настоящие каменные изваяния. Другая площадка отличалась земным дизайном кресла, похожие на шезлонги, в центре – сайкатская сосна, невысокая, но с толстенным стволом, у которого вздымали копья и дубины трое бронзовых тазинта. В пространстве между коридором Дугой и коридором Хордой располагались зал собраний, центр управления и запечатанная камера настройки биоизлучателя, способного уничтожить разум на планете или двинуть цивилизацию вперед семимильными шагами. Кроме площадок и трех десятков дверей, В коридорах стояли пищевые раздаточные автоматы. И было четыре лифта, ведущих на нижний уровень. Тревельян отправился к дальней земной площадке, размышляя на ходу, есть ли какой-то намек в изваяниях, украшавших места отдыха. Намек, возможно, был, поскольку станцию строили уроженцы Кхайры и Изидана. Земляне, волосатые мясоеды, прочно ассоциировались для них с тазинта. Тогда как тери, хоть и покрытые шерстью, все-таки были вегетарианцами и, следовательно, существами более чистыми, достойными и близкими к ней Лина. Эта идея наверняка превалировала у Ни, что отразилось в планах первого лезвия. Пахарос, не столь агрессивные и более хитроумные, придумали бы что-нибудь поизящнее, дабы потешаться над коллегами в Тихомолку. Ивар миновал кабинеты антропологии и палеонтологии, закрытые мертвые двери которых напомнили ему о смерти лезвия и Джебаро. Дверь в лаборатории ботаника была активирована, но светилась чуть-чуть, значит помещение пустовало. Естественно, подумал он, все на похоронной службе, готовят прав для погребальных кувшинов. Следующая дверь, окрашенная нежно-зеленым, вела к ксенологический отдел, где находился его кабинет, который он даже не начал обживать. Лабиринт пустых переходов и комнат, где царила давящая тишина, навивал тоску. За отделом ксенологии, полностью предназначенным для землян, располагался генетический комплекс. Место работы Иутина и в такие и второй глубины. Кабинеты, пять лабораторий, забитых аналитическим оборудованием и медицинский блок с автодиагностом, киберхирургами и криогенными камерами. Тревельян вошел, прислушался, было тихо и отыскал рабочий отсек Иутина. Большая, овальной формы комната походила на покинутый им кабинет Зенда Уна. Но казалось меньше. Ее загромождали приборы, контейнеры с пробами, установки для биохимических анализов, пульты и экраны. Обнаружив терминал связи со станцией, Ивар уселся перед ним на подушку и задумался. Если бы не история со второй глубиной, он мог бы поверить в версии Иутина. Курс «Тварь-стол» отлично подходил на роль убийцы. Его мотивации были понятны, а странности объяснялись тем, что его сущность отличалась от человеческой. Вероятно, он не являлся гуманоидом, то есть не был в полной мере человеком, хотя определить его природу Тревельян пока не мог. Какой-то монстр из пробирки не исключается, если вспомнить о метаболизме Курса, так не похожим на обмен веществ к нейлина. Видимо, это проверил и Утин, подсунув ему спиртное вместо тентахского вина. Итак, искусственная тварь? Но эта идея была не слишком хорошим объяснением. Не так уж существенно происхождение плоти, мышц и костей, крови и внутренних органов. Все это можно клонировать или произвести из биозаменителей, кремния органики и молекулярных чипов, создав андроида внешнеподобного к нейлина. Мозг и разум – вот главнейшие компоненты. Что сокрыто в теле курса? Искусственный интеллект высшего уровня или мозг живого человека? Только решение этой дилеммы могло прояснить ситуацию. Казалось, его способность убивать исключает первый вариант. Но теперь Ивар не был в этом уверен. Ведь Иутин обмолвился, что тварями Стоу занимаются специалисты, и что это секретная тематика. В техногенной сфере к ней и Лина не отставали от землян и могли наворотить такое. Если вернуться к версии Иутина, подумалось ему, то основное ее достоинство – цельность. Четыре трупа, один убийца – Последовательная цепь событий и ясные мотивы преступления. Но интуиция подсказывала, что это слишком просто. Тем более, что Курс не похищал клинок и не метал его в лингвиста. Тревильяну казалось, что случившимся на станции и на Сайкате замешаны разные лица, и у каждого есть свой мотив, свой повод убрать того или иного члена экспедиции и своя цель, совсем не похожая на цели соперников. Как груда кристаллокниг, где есть любовные романы, детские сказки, научные труды и черти, что еще. Но в этой, на первый взгляд, бессмысленной подборке могла таиться своя логика или, скорее, нечто общее, скажем то, что все книги принадлежат одному человеку или хранятся в одной коробке. Вошел Иутин, и размышления Ивара прервались. Очевидно, третий генетик успел побывать у себя и переодеться. На нем красовались не домашние ахламиды и не ритуальный передник, а рабочие сойтени дневного цвета. Его обнаженные руки были перевиты жилами, кожа под челюстью слегка отвисала, и Тревельян подумал, что Иутину должно быть немало лет. Эту мысль догнала другая. Возможно, его состарили не годы, а испытания и унижения. «Прах лезвия изенда зендауна уже в погребальных кувшинах», произнес генетик, садясь напротив Тревельяна. Мы проводили их согласно обычаю, пролив по капле крови. И религиозные пахарас. Ини, отрицающие божественность и издана. Но, как он сказал, религия – лишь платье истинной веры. Обсуждать такие темы казалось Тривильяну не несвоевременным. Он прочистил горло и буркнул. «Ты мне помог, Иутин. Почему? Ты ведь знаешь, что Курс не похищал ножа и не имеет отношения к убийству о Кахараде. «Разумеется, конечно». Курс убил Джабаро и, вероятно, первого лезвия, и слугу. А с Зендом Уна расправилась вторая глубина, с которой ты, с присутствующей землянной беспечностью, провел ночь. Мне пришлось солгать. «Ложь во спасение, так помнится, вы называете это?» «Не надо упрекать меня в беспечности. Лучше ответь на мой вопрос. Почему?» Кожа на черепе пошла морщинами. Он почесал теме, задумался на секунду и молвил. «События еще не завершились». И ты будешь нужен, Ивар Тревельян. Нужен нам всем. Цена утреннего дома высока. Если тебя изолировать, это нас ослабит. А тварь Стоу может сделаться проблемой. Мы о подобных существах ничего не знали. Вы многого о нас не знали. И не знаете. Или, возможно, знают те, кому положено следить за нашей расой. Не ксенологи из фонда, а люди из другого ведомства. Ивар молча кивнул. Службы Звездного флота имели больше информации о расах, с высоким индексом ТР, чем фонд, который занимался архаичными культурами. «Так что же он такое, этот курс?» спросил он после паузы. «И при чем тут ваша колония ТОУ?» Иутин усмехнулся. «Надеюсь, меня не обвинят в предательстве, ибо я могу поведать только слухи, а истины не знаю сам. Ну, на всякий случай. Станция, ты сотрешь эту беседу». Дождавшись подтверждения, он продолжил. «Говорят, что найден способ пересадки человеческого мозга и сращивания его силикатной плотью, что имитирует тело во всех подробностях. Такие существа очень сильны и обладают высокой способностью к регенерации. Мало едят, но много пьют. Для поддержания энергетического баланса им годится любая жидкость. И никаких потерь интеллекта. Прекрасные солдаты, я полагаю, лучше боевых роботов. Возможно. Правители не всегда мечтали взять реванш. Земляне для них все равно, что тазинта. Уничтожить этих волосатых дикарей или вернуть животное состояние – это как бы месть земле. Маленькая, но все же месть. Ты, должно быть, это почувствовал. Да, Тревельян обменялся с командором ментальным импульсом, убедившись, что тот записывает разговор. Затем спросил, что еще говорят. Что мозг для пересадки можно клонировать или изъять у мертвеца в первые мгновение после гибели. Последнее предпочтительней так как сохраняются память, знания и опыт. Но есть какие-то проблемы. Какие, я не знаю. Кажется, не всякий мозг подходит. И таких существ не очень много. Иутин сделал паузу и снова улыбнулся. Думаю, вашим м -м, наблюдателям это известно. И потому земля не беспокоится. Как сказано у Сераокова, 10 сильных не победят миллионы слабых». Это все? «Почти». Остальное касается Тоу. Очень отдаленный мир на самой окраине нашего сектора. Льды, снега, промерзшая земля, холодный океан. Принадлежит клану Ни, и они делают там, что хотят. «Ладно», — сказал Тревельян, — «с этим мы разобрались». «Значит, в пассиве у нас четыре трупа, а в активе — киборг-убийца с поврежденным мозгом, которого ваш научный отдел включил в экспедицию. Так хоть представляют, кто он такой?» «Не думаю. Джепро и Первый Лезвие сами комплектовали штат из Пахарас и Ни. Лезвие, конечно, знал. Очевидно, курс был ему нужен. «Чтобы преподнести гимноглиф?» – не без иронии спросил Тевельян. Но вопрос остался без ответа. «Ну, не буду настаивать. Давай поговорим о второй глубине из Индиуна. Чего они не поделили?» «Я говорил тебе, что оба стезаны. Пахарас и Ни там враждуют» настолько, что готовы резать друг другу в лодке?» Иутин опустил голову. О чем он думал в эти минуты? О странной своей расе? Так похожей и в то же время не похожей на земля? О своем народе, разделенном в силу древнего проклятия на две половины, не способные соединиться друг с другом? Ибо они не могли произвести потомков, тех, что были бы не Пахарас и Ни, а просто к Илина. Или он размышлял о чем-то личном, горестном и трагическом? О судьбе изгоя, который принят в среду достойных, но остается среди них всегда последним. Об оскорбленной гордости, попранной чести, неутоленном тщеславии. Или о более важных вещах, ибо не честь, тщеславие и гордость лежат в основе человеческого мироздания, а жизнь и смерть. «Послушай, Ньюри, генетик посмотрел на Тревельяна. Ты странствуешь по галактике не первый год. Ты человек опытный и зрелый, и ты понимаешь, что люди разные». Есть среди них и Пахарос такие, что предпочитают мир, терпимость и даже уважение к чужому клану. И их, я полагаю, большинство. Другие недолюбливают клан соперников и не желают с ним общаться, а кто-то просто ненавидит. Истоки этих чувств понятны, их питают самомнение, вера в собственную избранность и невозможность иметь общих детей. Сказано в книге начала и конца потомство человека его тень, протянувшаяся в грядущее. Бесплодная попытка отбросить эту тень рождает злобу, а временами толкает к убийству, особенно если имеется повод. А он имеется? Возможно. Не ведая, пересекались ли дороги глубины из зенда на Тизане, но здесь на станции они конкуренты в борьбе за лидерство. Для нашего народа веская причина. Кроме того, отче Харады не пользуются симпатией среди достойных и даже слуг. Зент Оно пригрозил нам полустарым. Зря. Этого хватило, чтобы сыграли инстинкт самосохранения и ненависть. Зент-Она мертв, однако новый лидер не вторая глубина, она и Акра. Генетик покачал головой. «Спор еще не закончен, Ивар Тревельян, еще не закончен. И это самое важное, что я хотел тебе сказать. Будь осторожен». Он поднялся. «А сейчас идем. Нас ждут в Централе. Ты отправишь свое сообщение, мы свое. И через сутки сюда придет корабль. Может быть, два корабля, ваш и наш». «Как ты думаешь, земляне снова пришлют военный крейсер?» «Целую эскадру, если понадобится», — ответил Тревельян. «В Лимбе корабли летают быстро». Тревельян, шестеро достойных и два дежурных техника затерялись в обширном круглом помещении Централи. Высокий купол потолка и большая часть стены были огромными экранами. Вверху сияло сайкатское солнце, блестели звезды и тянулся к зениту изогнутый клык туманности. Внизу перемигивались огоньки, появлялись и исчезали изображения каких-то узлов, агрегатов и отсеков станции, плыли в схемы и висела над пультом дальней связи голографическая карта галактики. Дежурные Шиарс с Вектом к этому пульту не приближались, ибо управление антенной не требовало их участия. Этим, как и засылкой пакета информации в ЛИМП, приемом и расшифровкой сообщений, их переводом с языка к нейлина на земную лингву и обратно, занимался искусственный интеллект. Звездная связь на гигантских расстояниях была задачей непростой и потому использовалась лишь в экстренных случаях. Ориентация антенны и, следовательно, связного луча требовала сложных навигационных расчетов и знания точных координат пункта финиша и стартовой системы Сайката, а также учета поправок на орбитальное вращение планеты и движение станции над ней. Если в месте старта луч отклонялся на миллионную долю градуса, то информация проваливалась в пустоту, минуя приемные антенны на световой год, на 10 светолет или на сотню парсек, в зависимости от дистанции между приемником и передатчиком. Иногда расстояния были такими, что термин «звездные» к ним не очень подходил. Определение «галактические» являлось более верным. Пока мозг трудился, а шестеро юри в угрюмом молчании сидели в центре зала, Тривильян, подойдя к терминалу, набросал сообщение и ввел его в память мозга. Ная Акра следила за этими манипуляциями, то и дело бросая на него подозрительные взгляды. Едва он закончил свой краткий рапорт, как перед ней возник переведенный текст. Фразы висели в воздухе точно огненные письмена во дворце библейского Валтасара. Все к ней Илина могли их прочитать. Похоже, ничего криминального они не нашли. Жрица сделала разрешающий знак. Третий пилот пробормотал что-то одобрительное, а глубина, которую Ивар по-прежнему не видел, сухо кивнула. У другого терминала, расположенного подальше от хмурых нюри, шар следил за работой Затахи, третьего техника систем жизнеобеспечения. Затахи вместе с парой ремонтных киберов находился сейчас на нижнем ярусе, у воздушного регенератора. Ставил новые фильтры или что-то проверял. Советую с и тыкая щупом то в трубопровод дыхательной смеси, то в сетку воздухозаборника. В массивном кожухе агрегата один за другим раскрывались лючки, сдвигались заслонки, обнажая переплетение труб и кабелей, щели энерговодов и светящиеся ячейки молекулярных схем. Под ногами затахи сутились киберы. Вероятно, ими, как и движением крышек и заслонок, управлял мозг. Расчеты завершились. На экранах слева и справа от пульта дальней связи было видно, как поворачивается антенна. Пятиметровая трубчатая конструкция, похожая на древнюю ракетную установку. Сейчас пара венчавших ее стержней глядела на острие туманности Бивня, туда, где в секторе Книлина плыл со своими лунами и изидан материнская планета, обитель императора Пахарас и лидеров клана Ниль. Полная готовность, гулкий голос раскатился по залу, отдавшись эхом в высоких сводах. «Можно отправлять», — сказала Ная Акра. «Подтверждение пришлюшь мне». В теории связь через лимп, как и полеты кораблей, была мгновенной. На практике то и другое занимало некоторое время из-за флуктаций квантовой пены, заполнявшей изнанку мироздания. Требовалось минут 30-40, чтобы преодолеть сотни парсек до Изидана, и еще столько же, чтобы дождаться сигнала от орбитального приемника, висевшего над материнским миром. Подтверждение, что письмо попало к адресату. В ажурных прорезях антенны блеснул свет. Он становился все ярче и ярче, наливался расплавленным золотом, сиял и пылал, заставляя людей щуриться и моргать. Потом ослепительная золотистая стрела сорвалась с центральных стержней и угасла в бездне великой пустоты. «Первое сообщение отправлено», — доложил искусственный разум. «Отправляй второе», — проскрипела жрица. «Подтверждение связи мне и землянину». Антенна плавно развернулась. Теперь ее ось была ориентирована в сторону от газовой туманности под углом 87 градусов к прежнему направлению. Где-то там, в безмерной дали, за миллиардами и миллиардами километров пустого холодного пространства кружилась у золотистого Солнца Земля, а вместе с нею Марс, Меркурий и Венера, спутники планет-гигантов и Плутон, самый далекий от светила. Почти все эти небесные тела были населены и почти каждый сопровождали шлейфы за атмосферных станций, эфирных городов, верфей и космических цитаделей. Оттуда к иным мирам отправлялись пассажирские лайнеры. Там собирались в огромные караваны торговые суда. Там нес свою бессменную вахту Звездный флот. Солнечная система, оплот великой мощи и силы земной федерации. Тревельян покосился на Шиара. Тот, повернувшись боком к терминалу, продолжал о чем-то толковать затахи. Третий техник, ясно видимый на экране, висел у раскрытого люка в метре над полом, наблюдая, как маленькие роботы трудятся в камере регенератора. Их манипуляторы мелькали быстрее, чем лапки у бегущего паучка. Содвоенных стерней антенны снова сорвалась яркая молния-стрела. «Второе сообщение отправлено», – произнес криогенный мозг. «Вот и все», – подумал Ивар. Скоро придут корабли, землян и Книелина. появится сотни новых людей, и среди них большие чины из фонда и Харады со всеми нужными паролями и целым штатом дознавателей. Зря беспокоился Иутин. Возможно, спор не закончен, но разбираться с убийствами, спорами, дрязгами и загадочной работой второй глубины будут профессионалы. Персоны, облаченные властью, которым мозг не откажет в выдаче информации. Книелина гуськом направились к выходу. Ная Акра. Вторая глубина, третий пилот, четвертый вечерний, и в такие – и Утин. Наверное, подумал Ивар, именно они уже изменились. Не вторая, а первая глубина, за нею второй пилот и третий вечерний. Впрочем, номер был не так уж важен, во всяком случае, для Тревельяна. Теперь, познакомившись ближе с людьми из клана Ни, живыми и покойными, он мог постичь истинный смысл их прозваний. Лезвие. Жесток. Властолюбив, безжалостен. Точно стальной клинок, нацеленный в сердце врагу. Курс. Идущий путем предназначения. Извилистой дорогой, с которой он свернуть не в силах. Глубина. Загадочно, непредсказуемо, коварно и очевидно опасно. Будто пропасть, что вдруг разверзлась под ногами. Пилот. Предусмотрителен, глуп и быстр. Как астронавт, что управляет звездным кораблем. Вечерний. Немногословный и сумрачный. Как уходящий день но кажется надежной. Шар внезапно вскрикнул По экрану, перечеркнув силуэт затахи, метнулась стремительная тень, сверкнула неяркая вспышка, послышался скрежет, и следом за ним ляск металла, грохот задвигаемых люков и заслонок, и пронзительный свист пьющего подавлением воздуха. Эти звуки слышались в долю секунды. Затем свист грохот и ляск прекратились, и в отсеке регенератора воцарилась тишина. Под куполом центра управления все замерли. Тривильян у своего терминала, Шиар, не отрывавший взгляд от экрана, Эвект, повернувшийся к нему, ная Акра, уже стоявшая у выхода, и пятеро Ньюри, что растянулись цепочкой по залу. Обнаружена искомая личность, размеренным тоном произнес мозг. Тот, кого вы называете курсом, нанес повреждения воздушному регенератору. Незначительные Ньюри, так что поводов для тревоги нет. В данный момент все монтажные отверстия в кожухе регенератора закрыты и устройство недоступно для проникновения. Что он сделал? Глухо каркнула жрица. Что за повреждения нанес? Разбил блок, регулирующий давление в семнадцатом воздуховоде. Воздуховод отключен. Введена в строй резервная линия. Хвала издану, молвила Ная Акра и переступила порог. Только тогда Шиар осмелился позвать. Затахи! «Где ты, Затахи? Что с тобой?» Молчание было ему ответом. «Станция, сообщи, что случилось с техником», – велел Тревельян. «Он жив? Возможно, ранен?» «К сожалению, мертв». Раздался голос, в котором не было ни сожаления, ни печали. Затем картина на экране дрогнула, отодвинулась. И Тревельян увидел Затахи, лежавшего ничком у корпуса регенератора. Кажется, у него была сломана шея и раздроблен затылок. Положение служителей в обществе Книевина было подробно исследовано вскоре после войны. И нет оснований предполагать, что с тех пор что-то существенно изменилось. Служители, так называемые слуги клана, образуют основную массу планетарных обитателей и делятся на несколько социальных слоев. Работники, солдаты, собственно слуги, технический персонал, сотрудники медицинской и санитарной служб и так далее. У них нет семейств в земном смысле этого термина что, однако, не отрицает таких понятий, как материнство, отцовство и родственная связь, бытующих, по крайней мере, у части населения. Так в клане НИ можно выделить прайды или сообщество мужчин и женщин, состоящих в отношениях, которые в древности назвали бы групповым браком. Эти прайды весьма устойчивы, и людей в них объединяет не только секс, но также общая профессия, либо служение одному и тому же лицу из числа достойных. Тадзуми, Дворкин, Илина история обычая верования.